«Слушай, это издевательство не выдержала Лерка. Люди купаются, отдыхают, а мы сидим тут в духоте и любуемся на них. Может, вылезем?» Вита замотала головой. «Нет, поехали отсюда». «Ты уже узнала все, что хотела? А я только прониклась серьезностью своей миссии. Думала, будет наружное наблюдение по всем правилам, с переодеваниями и гримом». «Лерка, кончай хохмить. Лучше скажи». «Зачем ты могла бы прикидываться родственникам умершего?» Странный вопрос, сестричка. Вроде ответ напрашивается один-единственный, и он очевиден. Такие страсти обычно кипят из-за денег. Я что-то не могу себе представить, как в бедную лачугу, где семеро по сидят, после смерти хозяина приходит некто и говорит. «Здрасте, я ваш родственник. Приехал из Хабаровска и буду жить у вас. Теперь вам так трудно, что буду вам помогать. Вот вам мешок денег» а я могу у деток понянчить. Представила? То ли дело объявиться в богатом особняке и представиться незаконнорождённым сыном или тайной женой. Красиво? Используй, как в сериале. Так узнай же меня, альфонса я твоя мать. То, что говорила Лерка, было похоже на правду. Значит, этот шиферюга представился братом Максима. Рискнул ведь и не прогадал. «Не знал же он, что у того давно уже нет родственников. А все для чего? Чтобы претендовать на наследство, нужны какие-то документы, бумаги. Их у него, понятное дело, нет. Значит, вариант остается только один. Со временем он ее охмурит и женится. Ай да парень, вот молодец. Отвези меня домой», — попросила Вита. Лерка пожала голыми плечами. «Как скажешь, мата Хари. На работе Вита взяла больничный, несколько дней не выходила из дома. Все выводы, сделанные после многочасовых раздумий, сводились к следующему. Бедную, глупенькую Альбину можно пожалеть. Она попалась на удочку обычного афериста, который, если не оберет ее до нитки, то уж точно обманет по полной. Она, Вита, может извлечь из этого выгоду. Самое простое — пойти на пролом и все Альбине рассказать. Только сначала подождать, пока она потеряет от него голову и привыкнет к мысли, что он ее любит. И посмотреть, как она такая несгибаемая и неуязвимая будет мучиться. Ну, как-то это все было грубо и, главное, бесполезно. А что, если действовать через водилу? Потребовать с него денег за молчание, в конце концов? Должен же он понимать, чем рискует. Было во всей этой ситуации что-то, что ей не нравилось казалось непонятным, не укладывающимся в общую схему. Она была уверена, что не так должны выглядеть брачные аферисты. Конечно, она не была знакома ни с одним из подобных людей, но чувствовала, что все не так. Он должен быть постоянно веселым, и лёгким, внимательным и галантным. А этот какой-то весь в себе. И взгляд у него безучастный и грустный. Она заметила это еще тогда в машине. И никакого тебе мур-мур-мур вокруг, так сказать, объекта. Впрочем, неплохо бы узнать, что же там происходит в действительности. Первая же встреча с Игорем поставила ее в тупик. Пожалуй, впервые после того полудетского романа с Андрюшей ей было хорошо. И это было странно. Ей давно уже казалось, чтобы получить от романа удовольствие, ну, кроме физического, надо быть наивной дурой. А оказалось, все может быть очень просто и искренне. Он был немногословен, но от него исходило такое ощущение надежности, которое она не чувствовала ни с обожаемым Андрюшей, ни с щедрым, на слова, Максом, ни со всеми другими. Думать о деле ей не хотелось. Хотелось только лежать вот так, уткнувшись носом ему в подмышку, чтобы он обнимал ее одной рукой, а другой поглаживал спину. Как же это было хорошо! Все мысли о месте стали вдруг такими далекими, Возникла совсем нелепая идея. А вдруг Юрьевич что-то неправильно понял. Может, он и правда брат, только не Максима, а самой Альбины? Ведь такое возможно? Как ей хотелось об этом спросить. А еще узнать, куда он звонил. Она слышала только его недовольный тон, но слов разобрать не могла. Но спрашивать нельзя, этим она всё испортит. Пусть он пока думает, что она повела себя, как осиротевшая любовница. Пришла в знакомый ресторан, подвыпила, захотела приключений. А за окном совсем стемнело. Игорь молча лежал рядом, и от этого было хорошо. Когда на ночь оставался Макс, она тоже всегда радовалась. Но не так, совсем не так. Ей тогда казалось, что она забила очередной, пусть не решающий, гол в ворота соперницы. Само по себе храпящее рядом тело вызывало мало эмоций. А теперь... Она повернулась к нему лицом и погладила по щеке. Он хмурился даже во сне. А зубы его были плотно сжаты. Да уж, на брачного афериста совсем не похож. «Кто же ты?» — тихонько прошептала она. «Кто же ты? И что мне теперь делать?»